ЭПИЛОГ Идет охота на волков, идет охота На серых птичников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы Кровь на и пятна красные флажков Владимир Высоцкий Я все же не убил его Хотя только теперь понял, что означает Его обещание не убивать Ольгу В случае, если я сдамся Он и не мог ее убить К тому моменту Она была уже мертва А только вампиры Умирают дважды Все для меня стало ясно Посудите сами Но не мог же Хесус Ткнуть в мою сторону Своим указывающим перстом И завопить Вот вампир, хватайте его Это слишком походило бы на охоту на ведьм. Темные века, происки инквизиции и всякое мракобесие. К тому же, надо было как-то оправдаться перед своим ватиканским начальством, вряд ли поощряющим телепатический дар вампира у своих сотрудников. Поэтому, обнаружив меня в Москве, Хесус заказал меня Тангизу в расчете на то, что если братва с вампиром и не справится шуму поднимет изрядно, дабы кто-то из команды отца Доминика аккуратно и незаметно, направляемый в нужное русло, привлек общее внимание к инциденту. такая настольная стратегия в миниатюре. Одиночный киллер, не добившийся успеха. Вторая попытка, также неудачная. Давление на Тенгиза, передающаяся на Эзика и отчаянность третьего хода. А после третьего хода шума было уже более чем достаточно, чтобы с чувством глубокого морального удовлетворения пустить меня в расход. Я просто остался сидеть рядом с последним уцелевшим боевиком сил, чтобы идти куда-то, что-то делать, начинать жизнь сначала в другом городе, в другой стране, быть может, на другом континенте, вместе, где меня никто не знает, уже не было. А потом была милиция и был ОМОН. Десяток бравых парней с черными масками на лицах набросился на нас с дубинками и прикладами своих калашей. Моему спутнику посчастливилось потерять сознание. Я же помню все до последнего удары, принятые моими ребрами. На нас надели наручники и засунули в автобус. Своего спутника я потом больше не видел. Надеюсь, что ему удалось как-то выкрутиться. По крайней мере, официальной версии случившегося, заявленной средством массовой информации, была очередная банальная разборка тривиальных местных пацанов. Об арбалетах, осиновых колах и серебряных пулях нигде не было ни слова, о мечах, впрочем, тоже. Меня держали в наручниках и допрашивали до вечера, сопровождая каждый вопрос ударами шлангов, залитых свинцом. Я ничего не говорил до тех пор, пока не стемнело. Потом я попросил их отпустить меня, предупредив, что в противном случае ситуация для них может крайне усложниться. Ответом мне послужили взрывы хохота, не принявших меня всерьез, людей. Это одна из самых больших ошибок моих врагов, не использовать для спасения жизни тех шансов, что я готов им предоставить. Вышеупомянутые взрывы хохота сменились криками ужаса, когда я трансформировал свои конечности, и наручники сами свалились с меня на пол. Потом я получил моральное удовлетворение, убив их всех, плавно перетекшее в удовлетворение физическое, связанное с насыщением Без смертной жажды. Когда охрана в коридоре просекла, что в комнате для допросов творится что-то неладное, ибо кричать было положено только мне, но никак не следователям, меня допрашивавшим. А тишина и вещь в таком месте вообще недопустимая. Кто-то начал ломиться в дверь. Я поборол искушение остаться здесь и продолжить веселье. Обернулся нетопырем и вылетел в окно протиснувшись между прутьями решетки. Холодный воздух ночи придал мне бодрости. Только что состоявшийся ужин добавил сил. Снова захотелось жить, какой бы она ни была, эта жизнь. В сущности, у рожденного вампиром никогда не было выбора. Так я и растворился в ночи, бессмертный и проклятый. Проклятый навсегда». Май-август 2001 года. Текст читал Геннадий Коршунов. Специально для друзей, любящих интересные истории. Июнь 2010 года.